Глава 13. «Однако и задали вы мне работы, сударь!» Орф, переложив шпагу в левую руку, вытирал пот. «Давненько я так не фехтовал!» Олег Иванович нашел в себе силы только на то, чтобы кивнуть. Ноги его не держали, и лишь самолюбие не позволяло ему, доковыляв до стенки, рухнуть на скамейку. Схватка с бароном продолжалась около пяти минут, и эти минуты буквально высосали из него силы. Руки предательски дрожали. «Чтобы никто, не дай бог, этого не заметил, Олег Иванович небрежно!» «Каким усилием далась эта небрежность!» Сложил ладони на эфесе шпаги, упертый в носок туфли. Надо было что-то сказать, но он боялся, что голос предательски собьется, выдавая усталость. После короткого, по всем правилам представления, барон предложил гостю облачиться в калет и выбрать клинок по вкусу. В его правилах было самолично проверять новичков. Чем руководствовался при этом ротмистр, было решительно непонятно. Люди, хорошо его знавшие, говорили, что хозяин клуба мог отказать весьма недурному фехтовальщику, принимая в клуб полнейшего новичка. Общественное положение и чины соискателя совершенно барона не волновали. Впрочем, бывший конногвардеец мог позволить себе любые чудачества. Когда его прямо спрашивали, чем он руководствуется при отборе кандидатов, Корф отвечал... «Клинок открывает душу человека. Дайте ему холодную сталь и поставьте напротив себя, и узнайте его лучше, чем иная жена мужа за полвека супружества». «Только надо уметь смотреть», — добавлял барон. «А то ведь в наши богоспасаемые времена всяк только собой интересуется, а другие для него так. Момент!» «Трудно сказать, какие истины открылись барону на этот раз» а только за пять минут боя соперники трижды меняли оружие. Начали они с спадронов, потом перешли на испанские шпаги с кинжалами, а завершили бой рубящими клинками. Корф вооружился шотландским палашом, а Олег Иванович выбрал в стойке старинную венгерскую саблю с цепочкой от перекрестия к навершию. Барон разгромил гостя в Дребзге, однако же его нельзя было упрекнуть в недостатке такта. Всякий раз, когда клинок готов был нанести решительное туше, попадание в учебной или спортивной хватке, барон или придерживал оружие, или неуловимо менял направление атаки, задевая вместо шеи локоть или слегка касаясь плеча визави. Но Олег Иванович был слишком опытным фехтовальщиком, чтобы обмануться, и каждый раз делал шаг назад, обозначая левой рукой место, куда на самом деле должен был бы попасть клинок и в приветствии вскидывал свое оружие. Корф довольно кивал. «Да, тренироваться надо, хоть иногда», сконфужно думал Олег Иванович. Он, впрочем, не совсем уж опозорился. Два или три раза ему удалось задеть барона кончиком клинка, а один и вовсе, поймав на противоходе, уйти влево и достать Корфа кинжалом в открывшийся правый бок. Совсем обленился. Еще немного, и пора в утиль но барон, видимо, полагал иначе. «Роскошно, сударь, просто роскошно!» — довольно прогудил он. «Признаться, я несколько озадачен. Ни раз не видел, чтобы кто-нибудь так вольно и, простите уж, беспардонно мешал разные стили и школы. Позвольте полюбопытствовать, кто вам ставил руку?» Вопрос был опасным. Не приходилось сомневаться, что Корф, великолепный знаток фехтовальной науки, «Отлично знает все существующие в Европе школы фехтования. О том, что встреча примет такой оборот, Олег Иванович не подумал. Он не сомневался, что Никонов уже успел поведать барону о его мнимом участии в войне севера и юга, и теперь приходилось лихорадочно выдумывать верную линию поведения в этой щекотливой ситуации». «Ну вы и скажете, барон, какой я там ставил?» «Нашелся он наконец». «Так, случалось брать уроки у одного мексиканца, а они все помешаны на клинках и фехтовании. У нас-то холодное оружие не слишком уважали. Я имею в виду в армии аболиционистов». «Право же!» — удивился барон. «Хотя я что-то в этом роде слыхал. Вроде бы ваши кавалеристы предпочитали доброму клинку пальбу из револьверов. Даже атаковать в строю толком не научились. Скакали, как наши казачки, лавой». «Чистая правда». Деннисон в своей «Истории кавалерии» пишет «Один выдающийся генерал, южанин, сообщал, что видел цепи стрелков и развернутые линии пехоты, атакованные конницей северян. И как только люди замечали приближение ее, между ними начинался такой разговор. «Смотри, ребята, вон, скачут эти дураки опять со своими саблями, покажем им!» «А вы, простите, по какому роду оружие служить изволили?» Вопрос был с подвохом. Объявить себя кавалеристом значило засыпаться сразу и бесповоротно. Олегу Ивановичу случалось бывать на Бородино в составе одного из конных клубов, но изображать из себя кавалериста перед натуральным конногвардейцем? Нет, так далеко его наглость не простиралась. С артиллерией тоже рисковать не стоило. Олег Иванович, разумеется, имел представление об этом роде войск но лишь самое общее, да к тому же касавшееся совсем иных времен. А Никонов, как моряк, не мог не разбираться в пушечном деле. Нет, надо было придумать что-то такое, в чем ни один из собеседников не разбирался вовсе. Есть! Боюсь, барон, со знатоками моего рода оружия вам, слава богу, встречаться не приходилось, ответил Олег Иванч. Я, видите ли, служил в отряде рейнджеров, снайпером. Так у нас называли стрелков, обученных особой манере стрельбы. «Снайпером?» — переспросил Никонов. «Никогда не слыхал». «Есть, правда, английская «снайп» — «бекас», но птичка-то здесь при чем?» «А при том, лейтенант», — ответил Олег Иванович чуть-чуть снисходительным тоном, «при том, что «бекас» — птичка малая и шустрая, и на лету меняет направление, как пожелает. Угадать, куда она свернет» да еще и подстрелить не всякому дано. Вот лучших стрелков и прозвали снайперы. Сирич-бекосинники. Вот как, заинтересовался барон. Так вы, выходит, изрядно стреляете? Не жалуюсь, кивнул Олег Иванович. Он и правда недурно стрелял из охотничьего карабина и СВД. Вам, барон, конечно, приходилось видеть ружейные телескопы. Так до начала двадцатого века называли оптические прицелы первые ОП применяли именно американцы еще в самом начале XIX века на дульнозарядных кремневых винтовках. Фехтование было забыто. В следующие полчаса все трое провели в кабинете барона, неспешно потягивая коньяк и обсуждая премудрости снайперского дела. Боясь засыпаться на каких-то неожиданных деталях, Олег Иванович старался огорошить собеседников вещами по определению им неизвестными и принялся рассказывать о накидках Гилли. Гилли, английская, знаменитый лохматый маскировочный костюм снайпера. Впервые появился во время Первой мировой войны. Согласно легенде, пущен в обиход шотландскими стрелками, бывшими браконьерами и лесничами. Тактики снайперских двоек, стрелковых засадах, охоте за офицерами и артиллерийскими наблюдателями. Вопросы сыпались градом, и Олег Иванович с ужасом понимал, что все глубже погружается в дебри военной науки, отстоявшей от текущего 1886 года не меньше, чем на полстолетия. Он явно наговорил лишнего, но успокаивал себя тем, что сведения, нечаянно выданные отставному, немолодому молодому уже конногвардейцу, не сыграют особой роли. Да и воин особых пока не предвидится, а к следующей большой войне, китайскому походу, Корфу будет уже далеко за пятьдесят, и он, конечно же, не сможет, да и не захочет, скорее всего, пустить в ход нечаянно подслушанные секреты из будущего. А беседа тем временем продолжилась, спрашивал по большей части барон, Никонов же отмалчивался, отговорившись с незнанием тонкостей сухопутного военного дела. Однако же от Олега Ивановича не укрылось то, сколь заинтересованно внимал лейтенант его словам. Пару раз на лице Никонова появлялось озадаченное выражение, но он воздерживался от вопросов, предоставив инициативу конногвардейцу. И все равно у Олега Ивановича осталось сильнейшее ощущение недосказанности, словно бы столь непринужденно начавшийся разговор обязательно будет иметь продолжение, причем самое неожиданное. Совесть Никонова была неспокойна. По всему выходило, что он коварно расставил гостю ловушку, да еще и в сговоре с хозяином клуба. Столь беспардонно воспользоваться неосведомленностью приезжего было, разумеется, поступком предосудительным. Такое подобало жандарму, а не офицеру флота. в Таньяги Корфос прос невелик. Таньяга – прозвище части офицеров, всегда демонстрировавших прекрасное воспитание независимо от боевых качеств. Недаром кое-кто из общих знакомых называл Корфа и Никонова Партосом и Арамисом, сетуя, что для этой парочки не нашлось Атоса и Д'Артаньяна. Добродушный барон всецело доверял лейтенанту, полагая его хитрой лисой и умницей. Тот старался не разочаровывать друга. В свое время барону случилось понюхать пороху. Гвардия сопровождала государя на Балканы. С тех пор служба его протекала по большей части в Петербурге, но полученные на турецкой войне уроки Корф усвоил крепко. Гвардия быстро наскучила барону. Во время поездки в Европу он увлекся классическими школами фехтования, склонность к которому приобрел еще в бытность свою кадетом. Выйдя в отставку, Корф принял должность преподавателя атлетики и фехтования в морском корпусе. Там он и встретился впервые с Никоновым, тогда еще гардемарином. Их знакомство было возобновлено много позже. Когда Никонов, вернувшись с Дальнего Востока, перешел на работу в Морской технический комитет, и скоро приятельство переросло в дружбу. Год спустя барон перебрался в Москву, где и открыл фехтовальный клуб, и когда Никонов по служебным делам отправился в Первопрестольную, он первым делом нанес визит старому товарищу. С тех пор лейтенант дважды в неделю посещал клуб барона, а после занятий вел длинные беседы за коньяком и кубинскими сигарами, до которых Корв был великий охотник. Других, столь же доверенных знакомых, у Никонова в Москве не было, так что, пытаясь приоткрыть завесу тайн окружавших гостей из Америки, Никонов обратился именно к бывшему конногвардейцу. Нельзя сказать, что барон с восторгом принял просьбу друга. Его прямой, открытой натуре и иезуитские замыслы лейтенанта. Однако Корф не счел возможным отказывать другу, Взяв, правда, с того слова как-нибудь подробно рассказать о том, что, собственно, понадобилось ему от американца. Никонов обещал. Он чувствовал, что история эта будет иметь продолжение, и к помощи барона придется прибегнуть еще не раз. И вот на руках у лейтенанта оказалась очередная порция загадок. Мало того, что Корф, великий знаток фехтования, уверял, что манера боя новичка ничего не имеет общего с испанской школой, Так еще и откровения о снайперах и особых приемах войны, которые гость якобы освоил на североамериканском континенте. Готовясь к визиту в клуб Корфа, лейтенант неплохо изучил историю войны севера и юга и нарочно попросил Корфа навести гостя на беседу о его военном прошлом. Так вот, ничего подобного тому, о чем рассказывал Семенов, лейтенант не встречал ни в воспоминаниях участников войны, ни в описаниях боевых действий. Еще одна странность? Немного ли их накопилось? Лейтенант не изучал трудов немецкого философа Гегеля, ему не было знакомо понятие перехода количества в качество, однако ощущал, что масса непонятностей, сопровождающая американских гостей, вот-вот трансформируется во что-то весьма неординарное.